На работу она вернулась хмурая и раздражённая, хотя сама не могла бы, наверное, сказать, от чего у неё испортилось настроение. Не успела она раздеться, как позвонил Лёша. Слушай, тут в прихожей кипа газет валяются. Они тебе нужны или можно выбросить? Выбрасывай. Это я со злость купила, чтобы отвлечься и не наорать на короткого. В остаток дня Настя потратила на подготовку к ежемесячному анализу тяжких насильственных преступлений по Москве и административным округам, разложив перед собой справки, записи, статистические таблицы и карту города. Она уже собиралась уходить, когда оперативник из Южного округа, проснулся после пьянки и позвонил. Слушай, мне материалы нужны. Я под горячую руку тебе отдал, не подумавши. Но я же обещала, что завтра верну. Завтра и получишь, возразила Насть. На самом деле, материалы ей были уже не нужны. Она выписала из них всё, что представляло для неё интерес, и готова была их отдать, но впечатление от визита в отделение было неприятным, и она упрямилась из-за необъяснимой вредности. Не годится, настаивал сыщик. Мне нужно сегодня. Давай я подъеду сейчас на Петровку заберу. Ну куда ты поедешь? Девятый час уже. Я домой собираюсь. Ну тогда давай встретимся по дороге. Но ну, мне это неудобно. Но мы же договорились завтра. Завтра прямо с утра я их привезу. Ты что, собираешься ночью с ними в обнимку спать? Всё равно ведь до утра ничего делать не будешь. Они припирались ещё некоторое время, но Настя злилась всё сильнее и поэтому не уступила. Выслушав в свой адрес массу комплиментов и швырнув трубку, она сложила в сумку свои бумаги, натянула куртку и отправилась домой. Оперативник из южного округа положил трубку и растерянно посмотрел на человека, который сидел по другую сторону стола. Сегодня не отдаст. Только завтра с утра. Чёрт, в сердцах выдохнул тот. Зачем ей эти материалы? Что она с ними делает? Не знаю, пожал плечами оперативник. Попросилы я и отдал с дуру. Её у нас все знают. Она то и дело материалы берёт. А зачем мы и не вникаем? Один раз была команда предоставлять ей сведения, с тех пор и повелось. Короче, как хочешь, но дело должно быть сделано, ты понял? Да понял я, понял, махнул рукой оперативник. Сделаем, не беспокойтесь. У неё болела голова, и больше всего на свете ей хотелось забиться в тёмный уголок, отвернуться к стянке и ни с кем не разговаривать. Она была замужем всего 5 месяцев, и сейчас с ужасом думала о том, что её ждёт не пустая квартира, где можно помолчать и расслабиться, а Лёша, с которым нужно будет общаться. Впервые за эти 5 месяцев Настя Каменская пожалела о том, что вышла замуж ей до того сильно хотелось побыть одной, что она чуть было не пошла пешком от метро до дома при её фантастической лени четыре автобусные остановки пройденные пешком могли быть приравнены к подвигу достойному занесения в книгу рекордов но к подвигам она сегодня явно не была готова, поэтому всё-таки села в автобус С Лешей Чистяковым она была знакома двадцать лет, из которых последние пятнадцать он упорно делал ей брачные предложения. Двадцать лет стажа зря не прошли. Алексею достаточно было одного взгляда на Настю, чтобы понять, в каком она настроении. Ужин на плите, сказал он. Ты поешь одна, ладно? Мне нужно еще немного поработать. Она кивнула и слабо улыбнулась. Хорошо, что можно ещё какое-то время не разговаривать.